Джорджи. Откровения на коктейльные вечеринки. Каждую четвертую субботу месяца моя мама устраивала вечеринку для местных писателей и иллюстраторов детских книг. А это значило, что каждую четвертую субботу месяца в нашем доме было море сыра, резаных фруктов и вина. Все выпивалось и съедалось писателями и иллюстраторами, разряженными в шарфы, массивное ожерелье и платье кричащих расцветок. На этих вечеринках на маме всегда был надет фартук, хотя сама она ничего не готовила. А еще это значило, что каждую четвертую субботу месяца папа уходил с друзьями играть во что-нибудь или смотреть какие-нибудь соревнования. Мама в это время отправляла нас с Марком в магазин за какой-нибудь ерундой к вечеринке. Например, за зубочистками, бумажными трубочками или маслом. На самом деле, ей просто хотелось немного побыть одной перед тем, как настанет время переходить в социальный режим. «Я могу сходить одна», — сказала я маме, когда она уселась рядом со мной на диване и начала приставать со своими просьбами. «Нет, иди с братом!» — крикнула она, выходя из комнаты. На ней были ее шелковая комбинация, которую она носила перед вечеринками, и футболка для йоги. На лице какая-то омолаживающая маска. Марк постучал в дверь. Он уже не сопротивлялся. «Пойдем, Джи». Всю дорогу Марк шел в наушниках. Я тоже. Он был взлохмачен. Я бы даже сказала, его копне позавидовала бы сама мадам Помпадур. Думаю, он уложился каким-то гелем или чем-то вроде этого. Каждый раз, когда я шла рядом со своим старшим братом, я вспоминала, каким огромным он стал, причем внезапно, где-то лет в двенадцать. А потом с каждым годом его размеры становились все более угрожающими. Думаю, всему виной белки. Интересно, думали ли люди, что Марк — хулиган, когда встречали его? Просто потому, что он был таким здоровенным. Хотя, конечно, он не хулиган. Мне кажется, в последнее время у мамы появился навязчивый страх, что мы с Марком больше друг друга не любим. Такой вывод она сделала, потому что мы больше вместе не валяемся в пижамках на диване, свернувшись в клубочек, не играем в видеоигры по утрам субботы и не плетем интриги с целью заставить маму купить нам сладкие хлопья. Дело в том, что мы больше не маленькие дети. Я вообще не думаю, что мы с Марком должны быть друзьями. Разве это обязательно? Из-за того, что так написано в миллионе детских книжек? «Марк — мой брат». И я знаю, что когда мне понадобится его помощь, он пусть и нехотя, но поможет. Например, если я буду висеть на краю пропасти, то он протянет мне руку. Марк был единственным человеком, которому не нужно было объяснять, что происходило в моей странноватой жизни. И меня это устраивало. Иногда я подумывала ради прикола попросить его ударить в стену. Однажды я видела на Ютюбе, как это провернул какой-то мужик, и выглядело круто. Марк вытащил наушники только когда мы зашли в магазин и встали напротив бесконечных полок с крекерами. «Подожди, а что нам надо?» Он посмотрел на меня. «Безглютеновые крекеры». Я достала с полки коробку с чем-то очень странным и принялась ее изучать. «Это все полное дерьмо», — Марк засунул руки в карманы. «Вся эта безглютеновая фигня — полное дерьмо». Марк ненавидит дерьмовую еду. Само ее существование он воспринимает как личное оскорбление. И тем не менее мы пришли за ней. Я вернула коробку на полку. Некоторым становится плохо от глютена. Плохо им становится от дерьма. Губы Марка скривились в усмешке. Окей, спасибо огромное, но ты мне никак не помогаешь. Вообще Марк обычно питался вареной курицей. Какой из него помощник в поисках вкусного печенья? Я разглядывала пачку рисовых крекеров, когда заметила Ширли Мейсон. Точнее заметила, что Ширли Мейсон заметила меня. Если бы с нами были наши родители, то мы бы непременно все друг с другом поздоровались. Если бы наши родители узнали друг друга или мы с Ширли были в школьной форме, каждый из нас обязательно получила бы тычок в спину и, ну же, скажи ей привет на ухо. Я приготовилась к жесткой и холодной улыбке Ширли, приготовилась к тому, что она быстрым шагом подойдет ко мне, виляя бедрами, поведет носом, будто уловила мое присутствие по запаху, а потом также быстро уйдет. Возможно, она еще едва заметно закатит глаза, потому что на мне были легинсы и огромная кофта, и дутый пуховик, и во всем этом я была похожа на сливу на ножках, о чем я и так знала. Я приготовилась ко всему этому, потому что именно так обычно себя и вела Ширли. Сколько я была с ней знакома? Я заметила, что сейчас волосы Ширли не лежали идеальной блондинистой копной, как обычно. Они были зачесаны назад и собраны в нетугой хвост. Может, она не помыла голову, может, еще что-то. В руке у нее болтался тоненький, экологически безвредный пакет с апельсинами. Такие пакеты выдают к покупкам в магазине. Куртка на Ширли была расстегнута, а под ней виднелся желтый свитер. «Просто возьми уже что-нибудь», — пробурчал Марк, уставившись в телефон. В другом конце прохода Ширли застыла. Она прищурилась. Я не могла понять, меня ли она пыталась получше разглядеть, или же просто ехидно улыбалась. Как бы то ни было, она резко, даже несколько нервно, развернулась и ушла в противоположном направлении. В проходе стало невыносимо душно. Я схватила коробку рисовых крекеров, в которых точно не было глютена. Пойдем, сказала я Марку, направляясь к кассе. Я быстро шла впереди него и немного притормозила в отделе со всякой вредной едой, куда Ширли точно никогда в жизни не сунулась бы. Рассказывала ли я, что Ширли однажды прокричала на весь спортзал, что у меня ноги, как у обезьяны? «Чморджия и обезьяньи ноги», так бы детскую книжку не назвали. потому что никто не стал бы ее читать. Такую книжку можно только прожить. Когда мы стояли у кассы, телефон Марка начал пищать каждые шесть секунд. Не дожидаясь, когда я расплачусь, Марк вышел из магазина. Когда я догнала его, раскачивая в руке бумажный пакет с крекерами, он все еще что-то печатал в телефоне. «Ох», — сказал он, не поднимая глаз, «мы встречаемся здесь с Тревором». «Если мама спросит, скажешь, что я у него, хорошо?» «Ладно», — ответила я и протянула ему яблоко, которое он хотел купить. «Держи». «Класс», — сказал Марк, глядя на яблоко. «Ну так что, та девчонка, которая смотрела на тебя в магазине, она кто? Подружка?» Я выпучила глаза. «Моя подружка? Это же была Ширли Мейсон. Я хотела, чтобы Марк разделил мое презрение к ней. Не факт, конечно, что он разделит. Да и с чего бы. Мальчики о такой ерунде не размышляют. Они, наверное, только и думают, что о бананах, да о размере своих ног и всяком таком. «Ну так что?» — Марк откусил от яблока здоровенный мужской кусок. «Она, типа, в твою школу ходит?» «Очевидно, что да. Где еще я могла бы с ней познакомиться?» Я глубоко вздохнула. «Она стерва!» «Хм», — сказал Марк, уставившись в телефон. «Ладно, жаль». «Ты обиделся или что?» — отреагировала я. «Тебе что, не нравятся сексистские обзывательства?» «Нет», «Не — Марк закатил глаза. «Если я ее ненавижу, то ты тоже должен ее ненавидеть. В этом как бы смысл кровной связи». Я решила протестировать свою теорию насчет братской помощи у пропасти. Марк снова закатил глаза. «Ладно, хорошо. Я ее ненавижу». Я ненавижу незнакомого человека. Я еще немного пораскачивала пакет в руке, наблюдая за выходящими из магазина покупателями. Быстрым шагом с покупками в руках они пробирались к своим машинам сквозь тонкую снежную завесу. «Знаешь», — сказала я, — «тебе повезло, что ты мальчик, и тебе не надо разбираться со всей этой девчачьей ерундой. Ты бы не вывез». «О, да, я счастливчик». И со сноровкой баскетболиста Марк запустил огрызок яблока в снежное месиво. «Значит, — выдала я, рассудив, что настал правильный момент, — этот тот, которого убили. Вы дружили?» Марк нахмурился. Он тщетно пытался засунуть носок своей кроссовки в маленькую дырочку во льду. «В смысле?» «В смысле, — ответила я. Он был твоим другом?» Он учился с тобой в параллели, поэтому... Нет, — отрезал Марк, засовывая в карманы липкие от яблока руки. Он бросил взгляд на светящийся экран телефона. Не был. Но ты его знал? Марк посерьезнел. Джорджи, он ходил со мной в одну школу и был со мной в параллели. Но это не значит, что я его знаю лично. Ты всех в своей параллели знаешь? По имени или... В этот момент, по ощущениям, в нескольких сантиметрах от меня раздался автомобильный гудок. Я оглянулась и увидела машину Тревора. Двигатель снова работал. Тревор пялился на нас через окно. «Ладно», — сказала я, сделав шаг назад. «Увидимся». «Ага», — Марк сунул телефон в карман. «Ладно, пока». По дороге домой мне пришла смс от Кэрри. Кэрри. Если бы тебе пришлось выбирать, смотреть фильм по Джейн Остин или фильм Джеймса Кэмерона, что бы ты выбрала? Я. А есть ты что будешь? Кэрри. Рыбные палочки. Я. Тогда Остин. Я. Только что в магазине видела Ширли Мейсон И выглядела она как... Смайлик-череп. Тишина. Четыре минуты. Я что, сделала что-то не так? Они что, еще дружат? Нет же, правда? Кэрри. Может, она на диете? Я. Приятного аппетита. Спустя пару часов мамина вечеринка набирала обороты, а я сидела внизу и смотрела реалити о знаменитостях, искавших и никак не находивших любовь. Параллельно я рассматривала старые школьные альбомы, которые по обыкновению лежали рядом с мамиными книжками. Толстые, обтянутые кожей, хранившие воспоминания о детских мучениях, они стояли рядом с блестящими разноцветными книжками о детских радостях. Самой известной была «Я маленькая, ты большой». Вообще понятия не имею, почему мои альбомы хранятся здесь, внизу, а альбомы Марка лежат в его комнате. Может, мои по-прежнему важны для меня?» В шестом классе в школе имени Святой Милдред тема выпускного альбома звучала как Друзья навсегда. На обложку поместили фотографию трех девочек, прыгающих через резинку. За ними была кирпичная стена, западная стена средней школы. Фотография на обложке была цветная, сделанная в солнечный день, но внутри все фото класса оказались угрюмыми и черно-белыми. Нас выстроили ровными рядами, на всех форма, словно это не школьный, а тюремный альбом. Я листала фотографии и остановилась на карточке нашего класса, 6 Д. С 5 по 10-й класс мы учились вместе с Кэрри и Ширли. На общем фото они сидели в среднем ряду рядом друг с другом, по центру, где, само собой, и положено сидеть двум таким важным особым. Их коленки были повернуты друг к другу. На коленках — ладони. Улыбались они одинаково, словно о чем то знали. На этой зернистой черно белой фотке я была в дальнем правом углу. Мы фотографировались в спортзале. За нами был растянут плакат с нарисованным на нем плющом. На фото я смотрела вниз. Казалось, будто вся моя голова — сплошной комок волос. Я услышала, как наверху рассмеялась мама. И захлопнула альбом. «Пора перекусить». На кухне пахло вином и сыром. Из комнаты в комнату сновали подвыпившие детские писатели, то обвешанные звенящими браслетами, то необычайно бородатые или и то, и другое вместе. Я же в это время клевала чеддер и маленькие булочки из крутой пекарни. Угощения все еще лежали в розовых коробочках на слегка помятых белых салфетках. Пока я была увлечена процессом запихивания Эклера в рот, я заметила на кухонном столе газету. Эту газету мы выписывали по настоянию папы, потому что он был убежден, что из-за интернета наше с Марком поколение скоро разучится читать. Естественно, ни я, ни Марк ни разу не читали эту газету за все 10 лет, что наша семья ее выписывала. Но папа, само собой, об этом не догадывался, потому что дома его никогда не было. Газета уже впитала в себя основную грязь с вечеринки. По всей нижней половине первой полосы было размазано что-то похожее на гуакамоле, вытекшее из бумажной тарелки. Сверху лежали скомканная салфетка, измазанная помадой, и несколько липких ножей для сыра. В углу полосы стоял полупустой бокал красного вина. Но даже под этим мусором хорошо проглядывалось фото под заголовком Полиция продолжает поиск убийцы-школьника. На фото был запечатлен черноволосый мальчик. Передние пряди выглядели немного длиннее остальных. У него были темные, густые брови, пожалуй, слишком густые. Он смотрел на меня своими темными, бездонными глазами прямо с газеты на кухонном столе. Но мальчик на этой фотографии разительно отличался от того придурковато улыбавшегося Тодда Майера, которого показывали в новостях и в интернете. Этот парень был другим, и я его знала. Я, мать вашу, его видела прямо здесь. Он стоял на нашем крыльце. Месяц назад, перед зимними каникулами, а может, сразу после Хэллоуина. Наверное, я запомнила его, потому что он позвонил в дверной звонок. Потому что кто сейчас вообще звонит в чертовы дверные звонки? На нём был странный длинный шарф. Помню, я тогда еще подумала, «Эй, чувак, кто же сейчас так запросто является кому-то на порог?» У него был низкий голос, совсем как у взрослого. Он спросил Марка. Марк подошел к двери, втолкнул меня в висевшие рядом куртки и за руку втащил парня в дом. Я не знала, как его зовут. Без сомнения, это был тот... Тот Майер, который сейчас был мертв. Казавшийся пару минут назад вкуснейшим эклер просто встал поперек горла. Позади раздались громкие биты восьмидесятых. Прогремел чей-то пронзительный крик. «Вечеринка только начинается!»